Сорок седьмая глава. Наш дом мы закрыли и поставили на охрану. Приезжали в него на выходных. В субботу Игорь занимался с Асей весь день, а я не вмешивалась в их общение. Старалась не вмешиваться. Обычно он приезжал утром на квартиру. Забирал дочь, и они шли гулять. Посещали зоопарк, в который можно дойти пешком. Ася все ждала, когда манул Тимофей, покажется ей на глаза. и с удовольствием мне пересказывала как белая медведица айка катается на брюшке со снежной горы и плавает в бассейне совсем как ася ну и панда катюша которая никак не хочет выходить к посетителям в смотровой вольер затем игорь привозил дочь к обеду уже за город и укладывал в нем спать я к тому моменту уже подтягивалась в дом попробовала оставить его с дочкой на весь день и мне это не понравилось Поэтому теперь я предпочитаю, пусть издалека, но контролировать их общение. Вообще, я за собой с удивлением заметила эту манеру. Мне комфортно, когда я держу все под контролем. И меня злит при этом, если контролируют меня. Зато все воскресенье я проводила с дочкой одна в огромном пустом доме. И нам хватало времени на разговоры с ней. На неторопливые прогулки к уточкам в ближайшем пруду или к белкам в лесу. на размеренное и немножко ленивое времяпрепровождение. На неделе Игорь по-прежнему кружил рядом. Но я смогла выставить условия и соблюдать их. Наша жизнь вошла в хрупкое равновесие. Мы перестали все время говорить об одном и том же. Наше общение теперь проходило в основном на рабочие или нейтральные темы. Игорь иногда провожал меня в те дни, когда я забирала дочь. Эти полчаса пешком с работы до сада мы разговаривали, стараясь не задевать болезненных тем. Обо всем. О политике, погоде, о том, что свекор взялся за ум и теперь вспоминает, как это, ухаживать за женщиной. Об Али Николаевне, которая назначает встречи своему мужу во всех художественных галереях города. И внезапно он, суховатый и резкий, увлекся. Галереем он благоволит, мечтает заняться обработкой дерева. Хочет сделать своими руками колыбель для внука. Но театром сказал решительное «нет», презрительно выдавив из себя, что с комарохом не намерен платить свои деньги. С мужем говорить интересно, не раздражает всезнайством. Да и его вкус и его взгляды мне как ни крути близки. Так и живем пока, в нескольких днях до развода, о котором, как о покойнике, дружно молчим. Все приличные наряды и тем более украшения хранятся в доме. Если завтра идти на вечер, то сегодня нужно все приготовить. Вот я и приехала пораньше, опережая в этот раз Игоря Сасей. Побродила по пустому дому и, сама не ожидая от себя такого, пошла в балок, прихватив ключи. Зачем? Просто захотелось. Аккуратно убранная кровать, забытый галстук на спинке и папка на тумбочке. из папки завлекательно торчал кусочек рисовальной бумаги я потянула за винтажные тесемки завязки и открыла картонную сокровищницу десятки рисунков высыпались мне на колени и везде была я профиль ванфас со слезами на глазах с вымоченной улыбкой на губах со сведенными в отчаянии челюстями робко улыбающаяся я сасей я с букетом цветов уткнувшая нос в лепестки такая красивая в его глазах точно ли я хочу жить без него скорее всего нет я люблю его это мой муж дурной эмоциональный замкнутый раздраженный всякий несовершенный но он мой и я пока не готова его отпустить вечер проходил в банкетном зале на берегу реки недалеко от дома художников Много стекла, прозрачные стены. Уходящая зима за окнами и море огней и цветов вокруг. Есть открытая терраса. Наверное, летом тут хорошо. Сейчас все как обычно. Только Игорь словно приклеенный. Он пользуется любым предлогом, чтобы прикоснуться ко мне. То придержит за талию, то положит мою руку на предплечье и не убирает свою горячую ладонь. А когда помогал снимать шубу... Я чувствовала короткими волосами на макушке, как он прикоснулся к ним губами. — Слышал, ты разводишься? — услышала я разговор моего мужа с его партнером и притормозила. Они стояли в баре за перегородкой, что отделяло проход к туалетным комнатам. Я возвращалась, и мне было отлично слышно обоих. — А я слышал, что ты новый объект готовишь? — усмехнулся мой муж. — Понимаю, не мое дело. Но смотри, видишь вон ту красавицу? Рядом с моей женой. Третьей женой, к слову. Так вот, это моя племянница. Умничка и красавица. Раньше не ходил с нами по вечеринкам. Скромница. Расхваливал ее, словно помидоры на рынке или как породистую кобылу. Мне стало неприятно, и я уже думала покинуть свое место, как мой муж прервал торги на полусловие. «Дай бог ей, мужа достойного и богатого!» А я свою единственную жену люблю и ни на кого не променяю. А насчет новой застройки ты подумай. Я сейчас мощности разогнал, буду выделять отдельно фирму с коттеджами. Вот жучара! Я сделала шаг вперед, замечая, что в проход направляется еще одна дама. — А вот и моя красавица! — воскликнул Игорь и, извинившись перед партнером, подошел ко мне. — Все хорошо? — поинтересовался Игорь. И я не сразу поняла, к чему это он. Только позднее вспомнила, что, уходя, я говорила об усталости. «Алекс, потанцуешь со мной?» – провел меня Игорь к танцплощадке. «Танго!» – муж обаятельно улыбнулся и, поклонившись кивком головы, предложил мне руку в танцевальном жесте. «Это не сложнее, чем освоить финанализ. Доверься мне!» – приказал он и смягчил, проговорив низким голосом. «Мое сердце! Первые шаги у нас с ним были несмелыми». Мы как бы примерялись друг к другу, но затем муж взял дело в свои руки. Он вел уверенно и резко, меняя темп, меняя ритм, очень выразительно, сверкая глазами и улыбкой, направляя меня уверенными руками. И я, почувствовав его, доверилась, расслабилась в танце. Шаг, шаг, поворот, еще шаг, поворот. Цепочка совместных шагов в одну сторону – Вперед, в сторону, назад, в сторону, в линию. Не покидай меня, Микорасьен, жаркий шепот. И хоп, геро! Он уже крутит меня, уверенно останавливая в конце. Будь со мной. Вдох и муж на колени передо мной.